Глава 11. В итоге мы разместились в ближайшем к долине привидений городке. Номер сняли один, но с двумя кроватями. Одноместных в наличии не было. Смотри-ка, идем на сближение, хмыкнул Петя, открывая дверь. Мы вообще-то уже спали вместе, зачем-то напомнила я и тут же юркнула в номер, поймав его взгляд. Кто меня только за язык тянул? Номер был стандартным. Две кровати, две тумбочки, стол со стулями, совмещенный санузел. Я рухнула на кровать прямо в походной одежде. До того устала сегодня. Вечером можем сходить на набережную, предложил Петя, если силы будут. Посмотрим. Потянувшись, я села. Пока что у меня сил только на то, чтобы помыться. После меня. Петя вытащил из ящика шкафа полотенце. — Эй, так нечестно! — Если не терпится, можешь присоединиться. — Не дождешься. Усмехнувшись, Петя скрылся в ванной, я же лежала, слушая шум воды и представляя этого наглеца. Только в моих мыслях ванная была суперкрутая, и Петя стоял спиной, прижавшись к кафелю руками и опустив голову, прямо как герои фильмов, а потом замер и резко обернулся словно почуяв мой взгляд. «Вот блин, ну о чем я думаю?» Гугле приведений ворчливо посоветовала себе, тем и занялась. На самом деле склон звезд был не просто обозначен, а даже вплоть до долготы и высоты. Большой широкий утес, нависающий над долиной приведений где как раз этот эффект брокенского призрака был виден лучше всего. В общем, это не так страшно. Я-то ждала леденящих душу байк а здесь все в пределах физики. Тут появился Петя, насвистывая. Одет он был в одни шорты, мокрые волосы взъерошены на плечах капли воды. Присел на мою кровать, интересуясь. Ну что сказал интернет? Бросив на парня взгляд, я снова уставилась в телефон, ловя себя на странном желании. Хотелось растереть пальцами капли по его коже. Они, наверное, прохладные, а кожа горячая. На мгновение зажмурившись, я снова уставилась в телефон. «Так, Маша, соберись!» Я почитала про склон звезд, в общем-то место известное. Не очень много туристов, потому что добираться долго. Петя прилег поперек кровати, опершись плечами о стену. «Ладно, выдвигаемся завтра утром. Думаю, после обеда будем на этом склоне. Хочешь там заночевать?» «Зачем?» – удивилась я. Проверить легенду об обретении силы. Правда, надо увидеть падающую звезду в полночь, стоя на краю склона. — Как бы самой не упасть, — фыркнула я, — в подобные байки не верю. Можно подумать, что источник вечной жизни звучит правдоподобнее. — В него я тоже не верю. — Во что же ты веришь, Маруся? — дурашливым голосом сказал Петя. — Я тебе велела так меня не называть? — О! «Сейчас мы увидим Марусю в гневе. Берегите уши!» И он закрыл уши руками, смеясь. Если честно, мне тоже было смешно, но ради профилактики я вытащила из-за спины подушку и огрела его по голове. Хотела забрать, но он не отдал, дергая на себя. Я полетела вперед вместе с подушкой, таким образом оказавшись на Пете. «Что-то твои приемы мельчают, Марусь!» – улыбнулся Петя. Его ситуация, кажется, не смущала. Вот гадта, лишь бы меня задеть как-нибудь. Я отпустила подушку, за которую держалась, и заскользила руками по его плечам, стирая таки пальцами последние капельки. Петя такого точно не ожидал. Я почувствовала, как он напрягся, следя за моими действиями. И правильно сделал, кстати, потому что я повела ладони вниз и в следующее мгновение резко защекотала. Не знала, боится ли он щекотки, и действовала на удачу. Но мне повезло. Дернувшись, Петя схватил меня за руки и поднял их вверх, вынуждая выпрямиться. «Так нечестно!» — усмехнулась я. «Ты сильнее и пользуешься этим!» Но, поймав Петин взгляд, замолкла. Он все еще держал мои руки над головой, словно в замке, а сам сидел рядом, разглядывая. И от взгляда, и от положения по телу побежала волна. Сглотнув, я сказала. «Петь, «Отпусти меня!» Вышло тихо, хрипло. «Вот же черт!» Но Петя молча отпустил, и я отсела подальше, положив подушку себе на колени, тем самым словно отгородившись от парня. Возникла пауза. Петя, поднявшись, отошел к окну, постояв ко мне спиной, заметил, не оборачиваясь. «Прогуляемся!» Это был хороший вариант разрядить обстановку. «Только я в душ сначала!» Кивнула, вставая. В душ я собиралась тщательно. Кроме полотенца взяла сразу вещи на выход, потому что щеголять перед Петей в полотенце не собиралась. Уж больно у нас все неоднозначно. И я даже не пойму, в какой момент это началось. И что это? У него все понятно. Привык укладывать девиц в постель ежедневно. А тут временный целебат выходит. То есть я ему не запрещаю, конечно. Да вон же с нимфой он того-этого. Я поморщилась собственному слынгу, намыливая шампунем голову. Выражаюсь как школьница. Хотя сейчас такие школьницы, что фору дадут взрослой женщине. Короче, не о том я все думаю. Такое ощущение, что 80% времени я так или иначе размышляю о Пете. И только 20% занимаюсь какой-то полезной деятельностью. Когда я вышла из ванной, Петя лежал на своей кровати с телефоном в руках. «Тебе там что-то пришло?» — кинул мне, не поднимая взгляда. Оказалось, сообщение от Светки. Спрашивала, где мы и как дела. Я ответила односложно. «А с Петей как?» Тут же прилетел вопрос. Я написала, что нормально. «Светик достает?» — поинтересовался Петя. Я бросила на него взгляд, он так и копался в телефоне. «Третий глаз у него, что ли?» «Ага». Главное, не развивать подобные темы, и все будет хорошо. Давай ее порадуем. Петя, поднявшись, сел рядом со мной. Фото вышлем. Ты серьезно?» Посмотрела я на него. «А то, на самом деле, я просто обожаю делать селфи. Но так как для мужчины это не камельфо, я свои пристрастия тщательно скрываю. Давай, давай». Он забрал у меня из рук телефон и, открыв камеру, направил на нас, вытянув руку. «Улыбайся, Маня!» – положил мне руку на плечи, прижимая к себе. Я растянула губы. «Ты же понимаешь, что я не буду слать это светки, поинтересовалась у него. «Тогда это!» – он, повернувшись ко мне, уткнулся носом в висок, а сам прикусил мочку уха. Я застыла изваянием, чувствуя, как от его дыхания и губ внутри словно что-то вспыхнуло. Я постаралась выдохнуть спокойно, а Петя шепнул. Должок возвращаю за сарай и, вскочив, начал что-то нажимать в моем телефоне. Пока я в себя приходила, соображала медленно, а поняв, что к чему, вскочила, отбирая телефон. Но было поздно, фото отправились по мессенджеру и сообщения были прочитаны. Я посмотрела на себя на фото, глаза блестят, рот приоткрыт, вот дура -то. Но в целом выглядит даже сексуально. Если как фото рассматривать и не думать о том, что я тут откровенно вожделею. Иначе это выражение лица и не обзовешь. Светка не заставила себя ждать. Сообщение содержало одно слово, и было оно матерное. Я не совсем поняла, она так выражает восторг или удивление. «Гад ты, Смолов!» — сказала смеющемуся Пети снова улегшемуся на кровать. «Почему? По-моему, отлично смотримся». Светику в самый раз, чтобы разнервничаться. Хватит над ней издеваться. Да, она оступилась. Но это не повод доканывать ее до конца жизни. К тому же ты не имел никакого морального права так поступать. Тоже мне вершитель судеб нашелся. Если уж решил проверить Светку и убедился в ее, так сказать, неверности будущему мужу, почему не рассказал Павлику? Нафига это было нужно? Петя почесал подбородок я хотел но обычно такие вещи сообщают лично до свадьбы я не успевал вернуться и решил все же поговорить с ним по телефону знаешь я не часто звоню брату чтобы поболтать по душам как то не принято это у нас но тут он разоткровенничался битый час мне просветку талдычил какая она замечательная и как он в нее влюблен короче я не смог решил пусть идет как идет как ты верно заметила Одна ошибка – это только одна ошибка. Как благородно! Я вроде бы съязвила, хотя отчасти мои слова были правдой. Все-таки есть в Пете еще что-то светлое. Жаль, что этого светлого мало, и прячется оно где-то глубоко. Тогда почему ты не оставишь ее в покое? Почему? Тот же вопрос я задаю ей. Почему она не оставит в покое меня? Мань, ты же видела, как она себя ведет в моем присутствии. Закусив губу, я вернулась на кровать. Да уж. Ситуация так себе. А Павлик думает, что она тебя недолюбливает из-за произошедшего на свадьбе? Вроде того. Ну и за то, что я над ней потешаюсь. И он не пытался это изменить? Пытался. Притом с обеих сторон. И теперь мы со Светиком стараемся, честное слово. Фигово у вас получается, если честно. Рассмеявшись, Петя сел. Ну что, на прогулку? Я подумала и согласилась. Вечерний южный городок был прекрасен. Мне кажется, они все чудесны. Тут такая атмосфера загадочности и красоты, а еще пенящего чувства свободы и волшебный запах моря. Вина! предложил Петя, я пожала плечами. Я так сопьюсь тут. Я буду следить, чтобы ты не поддавалась искушению и напою ровно до той стадии, когда ты станешь развратной и готовой ко всему. Это, конечно, весомый повод согласиться. А сколько надо выпить тебе до подобной стадии? Обежаешь, я всегда в ней. Вижу, ты этим гордишься. Мы уселись-таки за маленький круглый столик почти вплотную друг к другу. Места в проходе совсем не было. Вокруг сидел народ, играла музыка, слышался звон посуды и гомон голосов. И это было тоже здорово, потому что все были как-то особенно счастливы. К нам подошла официантка, девчонка лет двадцати, взмыленная и замученная. Вот кому все это точно не в радость. Петя заказал бутылку красного, а я предложила поужинать, раз уж мы все равно тут уселись. Пока ждали заказ, Петя поинтересовался. «Расскажи, Маня, как так вышло, что ты влюбилась в мужа лучшей подруги?» Я сделала круглые глаза. «Мы еще даже не выпили!» «Брось! Мне просто интересно, чем он покорил твое сердце?» «Во-первых, я в него не влюблена». То есть в каком-то таком высоком смысле. Не мечтаешь о нем ночами и не пишешь страдания в дневник? Очень смешно. Просто я пожала плечами. Он идеальный. Исчерпывающий аргумент. А идеальный потому, что добрый, заботливый, нежный. Что еще там в твоем списке? А что плохого в этих качествах? — нахмурилась я. — Если бы все мужчины были такими, как Павлик, женской части точно стало бы легче. — Да женская часть завыла бы от ужаса. — Это еще почему? — Нам принесли вино. Петя, поблагодарив, забрал бутылку и стал разливать сам. Официантка с радостью убежала. — Потому что прежде чем выйти замуж за вот такого Павлика... Женщине нужно пережить бурю страстей, иначе она не поймет, что паблик то самое тихое, спокойное счастье. Глупость какая! Я никаких бурь не переживала, например, и что? По-моему, ночь на лагунах сама за себя говорит. — Ты это о чем? — насторожилась я, отодвигая бокал, из которого только-только собиралась сделать глоток. — Ты сама себя не знаешь, Мань. Привыкла жить в своей скорупе, и весь мир под нее выстроила. Кто не вписывается, тот прочь. А на лагунах из тебя все это выветрилось в миг. Что я там делала? Поинтересовалась я наконец. Происходящее в ту ночь по-прежнему было для меня во многом тайной. Но я думала, раз Петя ничего не сказал, значит ничего такого и не было. А вот теперь сомневаюсь в этом. Ну ты пела? Плясала у костра, со всеми знакомилась, а потом побежала купаться на гишом с какой-то компанией парней. Я уставилась на него во все глаза, чувствуя, как волна стыда заливает мое лицо румянцем. Прямо на гишом проблеяло таки. Петя рассмеялся. Прости, Мань, но оно того стоило. Да не было ничего такого. Ты свалилась после пары глотков из пятишки. Там поди спирт был. Что там было? Спирт. Его многие у казаков покупают. И это еще неплохой вариант. Некоторые такую бодягу мешают, что мама, не горюй. Короче, ты почти сразу рухнула в сторонке. А я дотащил тебя до стоянки. Между прочим, ты довольно тяжелая. Стыд, ненадолго отступивший, накатил вновь. — Спасибо, — проговорила я, пряча глаза. — Да ладно, Мань, с кем не бывает? — С тобой наверняка не было. Со мной и хуже бывало, уж поверь, в том, что человек напился, нет ничего позорного. И вообще, я это все к тому, что в тебе живет другая Маша, которую ты на волю не пускаешь. «Что за день такой? Только недавно я думала о другом Пете, теперь вот другая Маша. Может, у нас с ним раздвоение личности началось?» «Ну и что это другая?» — спросила я, все-таки сделав глоток. «Ничего, только по моему опыту. Рано или поздно оно рванет. Может, не сильно, а может и так, что помучаешься». «Ты, случайно, не психологически оканчивал?» нет хмыкнул петя истфак ах ну да ты же у нас кладоискатель надо быть в теме ты не только зануда но еще и язва смирись да я уже мы чокнулись и выпили тут и ужин принесли ела я с аппетитом была голодна к тому же оказалось безумно вкусно петя не спешил разглядывая меня с улыбкой не перебивай аппетит — сказала ему, — тебе будет приятно, если я буду пялиться на тебя, пока ты ешь. Посмеиваясь, он отвернулся к воде. Я посмотрела на его профиль и залюбовалась. Все-таки красив стервец. Аккуратно оглянувшись, поймала несколько женских взглядов, направленных на него, и брякнула, не подумав. — А ты замечаешь, что на тебя постоянно бабы пялятся? Петя, усмехнувшись, осмотрелся. Кому-то даже улыбнулся. Я только глаза закатила. — К этому привыкаешь, — ответил коротко, и перестаешь обращать внимание. — Тебе видней. Я кучей кавалеров похвастать не могу. Я закончила есть. Петя, достав бумажник, вытащил несколько купюр, сделав знак официантки. — Пойдем. Поднявшись, взял в одну руку бутылку вина, а второй потянул меня. Выходя, я снова поймала несколько завистливых взглядов и, каюсь, немного загордилась. Хотя Петя и не мой мужчина, но они-то об этом не знают. «Куда мы идем?» — спросила его. «К воде». Руку мою он так и не выпустил. Тащил сквозь снующую пеструю толпу отдыхающих, пока гуман не стал спадать. Мы вышли к городскому пляжу. Тут было тише и как-то спокойнее. Я бы даже сказала, сам ритм жизни был медленнее. Мы шли вдоль воды, по очереди прихлёбывая из бутылки. Молчали, но было хорошо и так, в тишине. Странно, даже не думала, что с Петей может быть так. Наконец уселись, я любовалась темными волнами, лунной дорожкой, самой луной, повисшей желто белым пятном на небе. Боже, мир так прекрасен, что иногда не хватает сил выносить такую красоту. Смотришь и раздирает на части. Хотя, может, это от выпитого так плющит? Вряд ли. Я чувствовала себя трезвой, по крайней мере, осознавала все, разве что расслабилась немного. — Ну что, влюбилась в море? — улыбнулся Петя. — То есть я не видела, что улыбнулся, но почувствовала. Кивнула, почему-то думая, что он тоже почувствует. Я влюбился с первого взгляда. Нас с Павликом родители на лето возили в одно и то же место. Там у нас родня, и мы три месяца жили на море. Крутое было время. Да уж, выдохнула я. Это мечта для ребенка. Еще немного посидев, мы отправились в гостинице. В номере я удалилась в ванну и, переодевшись в пижаму, вернулась. Петя успел стянуть майку и теперь растянулся на кровати в одних шортах. Окинув меня взглядом, хмыкнул. «Помню эту пижаму». «Ага», — буркнула я. «Благодаря ей ты разрушил мое возможное счастье с Денисом?» «Ты про этого блондина? Брось, мань!» Будь он нормальным, взял бы меня за шкирку и вышвырнул из ресторана. — Ты себя видел? Ты его больше в полтора раза. — И что? Я к тому, что он мог бы найти методы воздействия, а он просто слился, что не говорит в его пользу. — У тебя на все есть что ответить, — проворчала я, гася зажженный на тумбочке ночник. Комната погрузилась во тьму. А как же еще одно селфи для Светки? Она от прошлого отойти не успела. Спокойной ночи, Петя. Это типа заткнись и не мешай спать? Это спокойной ночи. Я стараюсь всегда говорить прямо. А что если... Заткнись и не мешай спать? Понял. Спокойной ночи, Мань.